40 световых лет. Корабли сверхправителей летят со скоростью больше 99% световой. Значит, перелет должен длиться 40 наших лет. Сорок наших земных лет. Вот в чем соль. Может быть, ты слышала, когда приближаешься к скорости света, начинаются разные странности. Само время течет по-иному. Оно замедляет ход.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 «Рад видеть, что вы все предусмотрели и не воображаете, будто если игра окажется вам не по вкусу, можно будет бросить ее на середине. Вы ставите на карту не нибудь а свою жизнь. Но не хотел бы я думать, что помогаю вам покончить самоубийство». Он взял со стола рыбий череп, рассеянно взвесил в ладонях, Ян схватился за край плана, не давая бумаги свернуться в трубку.